Глава 37 Тудун Таврики смотрел на себя в огромное, во весь рост зеркала и нравился сам себе, еще бы. Не каждый правитель страны имел такую ценность, а он, вассал великого Кагана, управитель от его имени земли под названием Таврика имел. А все почему? Потому что он не просто правит этой землей, а проявляет разумную инициативу, не ленится и не дает лениться подчиненным. Именно по его распоряжению боевые корабли, маркабы, бороздят море в поисках жадных купцов, не желающих платить подать и за право пользоваться морем. И если деньги они чаще всего умудряются спрятать – то товар не спрячешь. А подчиненные в знак уважения к талантливому руководителю считают необходимым дарить ему самое ценное, что обнаруживается на судах купцов. Вот последний раз им повезло обнаружить в трюме египетского купца, идущего из Киева, это зеркало. Что? Путь от устья Днепра к Босфорскому проливу очень далек от Корши, столичного на данный момент города Хазарской Таврики. Так в этом и заключается трудолюбие и желание быть полезным Кагану и Беку, не ограничиваясь достигнутым. Правда, имелась немалая опасность, что Кагану или Беку, недоброжелатели и просто враги, доложат о его приобретении. И тогда Возможно, придется расстаться с этой роскошной вещью. Она у него недавно, а он уже к ней как-то привык. Ему в таком случае этой вещи будет не хватать. Неожиданно процесс любования самим собой был прерван слугой. Все подчиненные знали, что отрывать наместника Кагана в Таврике от работы во имя блага великой Хазарии и ее не менее великих вождей значило подвергнуть свое здоровье, а иногда и жизнь опасности. Поэтому по пустякам обычно его не беспокоили. Тем не менее сейчас это произошло. «Что случилось?» — спросил он, оторвавшись от любимого с недавних пор занятия и подходя к возвышению в центре покоев, на котором размещался удобный диван с которого он выслушивал доклады подчиненных и жалобы подданных. «Надеюсь, ты понимаешь, никчемный раб, что если причина, по которой ты оторвал Туду на Таврике от размышления о благе Каганата, незначительна, то сегодня же ты понесешь наказание». «Мой господин...» Подчиненный говорил, не поднимая глаз и согнувшись в поклоне. В бухту корши вошел незнакомый корабль, и с него на берег передали этот свиток для тебя, господин. Раб, стоя все так же согнувшись, протянул обе руки со свитком в них вперед и замер. Тудун, не торопясь, подошел к окну, выходящему на порт. Вот тоже. «Чудо от северных варваров! Материал абсолютно прозрачный, но твердый!» Вспомнив, как его удалось достать, Удун вздохнул. Стекло ему досталось от одного из неродивых купцов, а вот мастера, чтобы поставить его, пришлось поискать. А потом заплатить золотом, своим золотом. Тут ему на ум пришла мысль, что зеркало является фактической компенсацией за затраты на окна. Он повеселел и взглянул на бухту. Из нее выходил большой парусник совершенно незнакомых форм и парусного вооружения с развивающимися красным флагом на корме. И этот флаг что-то напомнил Тудуну. Что-то неясное, но неприятное. Тудун повернулся к подчиненному. Тот терпеливо продолжал стоять, согнувшись и держа свиток в вытянутых руках. «Подойди! Дай мне свиток!» — распорядился наместник Кагана. Раб, все в той же позе, не поднимая головы, просеменил к хозяину. Тот взял свиток из его рук и осмотрел. «Какой белый пергамент!» Ни разу подобного в руках не держал. Удивился наместник и развязал красную ленту, державшую свиток в свернутом состоянии. Свиток развернулся, и наместник увидел текст, по знакомым буквам которого он определил, что послание написано на греческом языке. «Вот что! Бегом в порт! Передай начальнику, пусть меркабы догонят нечестивцев и приведут обратно! «Я хочу их видеть!» Когда раб уже добежал до дверей, Тудун остановил его. «И еще! Приведи ко мне главу ромейской общины! Пошел!» Первым, как и предполагалось, появился грек. Или Ромей, как они любили сами себя называть. Невысокий, толстенький, лысый, с черной, побитой сединой бородой, густыми бровями и крючковатым носом. Главой ромейской общины он был по праву богатства. Каганат числил Восточную Римскую империю в своих союзниках, и ромейскую общину в Боспоре, а ныне Корши, никто не трогал. Даже несмотря на периодически случающиеся разногласия между империей и Каганатом, иногда приводящий к открытым сражениям. Грек или Ромей учтиво поздоровался с наместником и замер у входа, ожидая пояснения причины вызова. Тудун, стоя у окна, движением пальцев подозвал его к себе. «Прочти! Вслух!» ромей взял свиток, помял пальцами, подсокал языком, оценивая качество, и развернул его откашлялся и начал ровным голосом читать. «Данной бумагой уведомляю наместника Хазарского Каганата о том, что царство Русь с этого дня выходит в Понтийское море. В связи с этим напоминаем, что суда под флагом Руси, не заходящие в порты Каганата, Налогообложению, остановке и досмотру не подлежат. В случае неисполнения этих требований наместник, а также гарнизон Корши будет сменен, а город переименован в Керч и над ним будет поднят флаг «Царство Русь» и подписи «Представитель царя Руси Сергея Владимировича, боярин Васильев Александр Викторович». «Князь Муромский Леонтий Иванович Теодоридис». Грек закончил читать, пошевелил губами и бровями. Снова произнес полголоса «Князь Муромский Леонтий Иванович Теодоридис». И удивился. «Не как наш, на службе у Христа». Грек хотел сплюнуть, но, посмотрев на наместника, не решился этого сделать. Тудуна все это волновало меньше всего. Он понял главное. В море вышли те, кто разгромил Хазарию и отобрал их столицу. А это значит, что угроза Дзани исполнения требований вполне реальна. А он совсем недавно отправил Меркабы наказать нечестивцев. И их уже не остановить, а значит, над ним нависла опасность. Он уже начал перебирать в голове, что нужно взять обязательно, а что можно бросить при бегстве из города. А потом его посетила мысль, что на одном корабле много воинов быть не может, если, конечно, за скалами не стояли еще корабли. Но об этом он узнает, когда вернутся Меркабы. Или не вернутся. То есть подготовиться все равно нужно. Так, ладно, иди. Выпроводил он грека, забрав у того свиток и громко крикнул, вызывая раба. «Немедленно ко мне, Тархана!» Меркабы вернулись через пару часов. По докладу старшего морского начальника, неизвестный корабль с помощью колдовства убил нескольких стоявших на носу корабля воинов, после чего решено было прекратить погоню. Неизвестный корабль ушел на юго-запад. Тудун немного успокоился. Видимо, у северных варваров другие заботы, а у наместника есть время прийти в себя и сообщить о происшедшем Кагану и Беку. И ждать их решения. Некоторое время спустя что-то похожее произошло в Херсонесе. С тем отличием, что все тот же парусник вошел в бухту и пришвартовался на свободном месте у пирса. Совсем не кстати, это место было свободным, потому что предназначалось для императорского Драмона, на всякий случай, если император соблаговолит посетить с визитом Таврику. Попытка портового чиновника запретить подобное вопиющее нарушение этикета незнакомцами было высокомерно проигнорировано. Ими же была предотвращена попытка представителей императорских властей взойти на корабль и подвергнуть тот осмотру на предмет провоза незаконных предметов и возможности беспошлиной торговли. Более того, на причал сошли два варвара в роскошных латах, прикрытых пурпурными плащами, со шлемами в руках, и их сопровождение из десяти воинов в точно таких же латах, плащах и застегнутых по всей форме шлемах. Один из тех, что без шлема, Странно похожий на грека на чистом ромейском языке предупредил чиновника, что они являются делегацией царя Руси и потребовал указать, где находится дворец наместника императора. Чиновник перечить чужеземцам не посмел, потому как все они, кроме упомянутого человека, похожего на грека, были гигантами, превосходя окружающих как минимум на голову. Выяснив все, что хотели, и отодвинув в сторону сбежавшуюся портовую стражу, варвары двинулись ко дворцу правителя Таврики. Все, что смог сделать начальник порта, это отправить гонца во дворец. Встретившая эту делегацию уже городская стража всего лишь взяла незнакомцев кольцо, отгоняя толпы любопытных горожан, не смея препятствовать их движению. К слову сказать незнакомцы вели себя совершенно неагрессивно. У входа во дворец их остановила уже дворцовая стража, состоящая из солдат фемы. Судя по количеству тут был весь состав караула. Чужеземцам было объявлено, что дальше могут пройти один-два человека. Варвары восприняли это как должное, и во дворец отправился варвар, шедший впереди строя латника вместе со знатоком румейского языка. К этому моменту в приемном покое дворца наместника их уже ждали представители местной знати. Кроме наместника и командующего Фемы, тут были несколько человек из местных знатных фамилий и командиры подразделений, расквартированных в Херсонесе. Наместник сидел за огромным столом, все остальные стояли и все с нескрываемым интересом смотрели на вошедших. Чужеземцы остановились посередине зала и осмотрелись, после чего высокий варвар, по-видимому, старший среди них, произнес небольшую речь на неизвестном языке. Перевел его слова на рамейский, напарник, стоявший рядом. Не сзади, за плечом, как это принято у толмачей, а именно рядом, плечом к плечу. Исходя из этого, наместник заключил, что этот человек не просто переводчик, а полноправный представитель делегации из быстро прогрессирующего государства лесного края. Перевод речи посланника подтвердил догадку наместника. «Мы, боярин Васильев Александр Викторович и князь Муромский Леонтий Иванович Тодоридис, Имеем честь и полномочия представлять здесь царя Руси Сергея Владимировича. Мы сообщаем вам, что с этого дня Русь выходит в Понтийское море и на берегах его ставят два города. Один в низовьях Дона, другой Днепра. Таким образом, на Понте теперь имеются торговые и экономические интересы царства. Также мы имеем полномочия сообщить, что царство Русь признает территории границы Восточной Римской империи, существующие на данный момент, и надеется на взаимность. Все это я говорю, прекрасно понимая, что решение принимать будете не вы, но именно вы являетесь территориально нашими соседями, и мы хотим, чтобы вы понимали наши цели и мотивы. Кроме этого, нам хотелось бы заручиться вашей поддержкой при дворе с целью организации приема нас императором. Наместник, выслушав перевод, задал вопрос говорившему. «Ты, Ромей? Христианин и служишь варвару!» Тот немедленно перевел эти слова старшему, у которого после того, как он выслушал вопрос, по лицу скользнула легкая улыбка. «Я — Леонтий Иванович Теодоридис, бывший пентикантарх легкой конницы армениакской фемы Восточной Римской империи, ныне князь Муромский, подданный царя Руси Сергея Владимировича». Отщеканил бывший солдат империи и тут же перевел ответ товарищу. Наместник вздохнул и ответил уже на слова боярина. «Вы правы». Подобные вопросы не в нашей компетенции, особенно когда дело касается отношений империи и царства. Слово «царство» наместник вложил немного язвительности, давая понять собеседникам о пропасти между Восточной и Римской империей и каким-то лесным царством. «Мы понимаем», — с улыбкой ответил высокий. «Визит к вам». Прежде чем мы посетим Константинополь, и пообщаемся с людьми, которые что-то решают. Всего лишь дань вежливости. Надежда на взаимопонимание и информирование соседей, дабы потом у вас не возникло оснований заявить, мы не знали. Как только бывший ромей закончил перевод, не дожидаясь ответа, высокий продолжил: «В "Связи я надеюсь, с обоюдным желанием иметь добрососедские отношения. Я просил бы вас не отказать в просьбе совершить вместе с нами визит в Константинополь, чтобы ускорить прием нашей делегации императором. Наместник в душе усмехнулся, что неуловимой тенью промелькнуло на его лице. «Наша империя огромна, и у ее императора очень много забот». Иронично заметил наместник, давая понять ничтожность интересов Руси перед интересами Восточной Римской империи. «Понимаем», — кивнул головой чужеземец, «однако понимаем, что отношения империи с нашим государством в перспективе будут играть немалую роль для обеих сторон. Но донести до императора важность понимания этого предстоит либо вам, либо назначенному вами посланцу. Нашей делегации царем Сергеем Владимировичем установлен срок на эту миссию один месяц. Неделя уже прошла. Сразу поясню. При отсутствии дипломатических отношений с империей данная территория будет отнесена к разряду незанятых. Не скрою, нам она интересна. Поэтому при таком развитии ситуации вы все будете сменены на подданных царство Русь. Ни в коем случае не воспринимайте это как угрозу. Это констатация факта и обозначение позиции. Подчеркну, установление добрососедских отношений с Восточной Римской империей для нас является несомненным приоритетом. Но нам также важно движение навстречу с вашей стороны. После того, как прозвучал перевод, наступила тишина. С одной стороны, это была неслыханная наглость. Фактически присутствующим и в их лице империи был выставлен ультиматум, хотя такого слова и не прозвучало. С другой стороны, руководство Таврики и командование Фемы уже несколько лет тщательно следили за внезапно родившимся и бурно развивающимся государством не только следили, но и анализировали поступающую информацию. Нужно сказать, разведслужба в империи была поставлена на должную высоту, поэтому наместники командующей Фемы представляли себе характер и реальность угрозы. Пример хазарского каганата был перед глазами и еще свеж в памяти. «Хорошо, мы вас услышали. Нам необходимо обсудить информацию, и ответ мы вам дадим...» — начал был «Завтра утром!» — закончил за него бывший солдат империи. «Завтра утром мы должны получить ответ. И от этого зависит, куда дальше отправится наш корабль. На север или на юг?» Наместник тяжело вздохнул и после паузы согласился. «Хорошо. Ответ будет готов завтра утром». — Вам его сообщат. Солдат перевел ответ, и чужеземцы, повернувшись одновременно через левое плечо, вышли из помещения. Уже выйдя за стены дворца, Леонтий шумом выдохнул и, тихонько, стараясь, чтобы шедшие позади латники не услышали, поинтересовался у Васильева. — Александр Викторович, я уж думал, живыми не выйдем, Имперские чиновники не привыкли к разговору с ними в подобном тоне. Я ранее никогда не поднимался в отношениях с имперскими чиновниками до таких высот. Но даже на том уровне, что мне был доступен, головы бы мне не сносить. «Леонтий Иванович», — бодро шагая в сторону порта, ответил Васильев, — «У нас есть поговорка «Наглость города берет». Нужно сразу ставить себя как минимум на один уровень с ними и никак не ниже. Иначе уважать не станут. Мы же и так к ним со всем уважением. Не сравнить же эту аудиенцию с той, что у нас было в Керчи. Вот. Мы были дипломатично тверды, основывая и защищая свою позицию. И раз пошли поговорки, скажу еще одну. Один очень известный бандит когда-то сказал, что... С добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто с добрым словом. Добрые слова я им сказал, разъяснил как мог. Уверен, они о нас знают, если они все-то очень многое, и отнесутся к словам предельно серьезно. К тому же пистолеты у нас тоже с собой. Он похлопал себя по бедрам, где в кобурах были спрятаны пара ТТ. Леонти автоматически повторил его жест. Правда, пистолет у него был один. «А у наших парней...» — Васильев кивнул на сопровождение. «Под плащами ППСы. Так что, задумая о не решить вопрос по-плохому, дворец бы мы взяли в минуты. Кораблик наш зачистил бы порт, а наши морские разбойники пробились бы к нам, пока местные разбирались, что к чему» а шесть десятков бойцов в броне нашего уровня, да с огнестрелом и под прикрытием станковых пулеметов. Васильев обреченно махнул рукой, оценивая шансы местных, и тут же сменил тему. Вот и пришли.